Они понимают, о ком они смеют, такое... Ставр, комиссия разберется. Когда она разберется, твоя комиссия? Завтра, послезавтра? Через месяц? Через год? Ты же в курсе, что в коалиции сейчас не все гладко, и правительство лихорадит. Тут впору ждать политических сдвигов. Мне уже запрос прислали с требованием дать отчет о целесообразности трат на научную и исследовательскую деятельность.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 Значит, третьему из их маленькой дружеской компании, Сереге Федотову, придется подставиться. Огонек простенького глиняного светильника гонял по стенам причудливые тени. Любава заплела толстую косу и сейчас сворачивала ее на затылке. Чего смурная? Катя подтянула ноги к подбородку. Разговаривать ей совсем не хотелось.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 примеряют опущено купцов поглядывают хороши купцы мужики видные справные Любава сложила узелок в большую корзину туда же отправились еще теплый каравай и горшок медовухи катя наблюдала за сборами старшей подруги отстраненно у больше в те поры нареченная была молодица видная хваткая повадилась она себе приданное присматривать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 Сошлись они в таком смертном бою, Что ни у кого силы не хватило разнять. Народ набежал. Да пока дружинников звали, Дело-то в раз и кончилось. Как? Купец на не лез, Бил только в ответ, А больше наскакивал, как петух. Молодая кровь горяча. Ну, купец под ножку поставил, Да и вдарил парню. Тот свалился на землю, Думали, разойдутся уже. Ведунья замолчала,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 Попыталась открыть дверь лапами, но та не поддавалась и, услышав чьи-то шаги, громко замяукала. Ступая на улицу!» Мэрит поддела носком башмачка кошку под брюхо и откинула в сторону. Всемилых светлицы не было. «Где пропадает эта девчонка?» Княгиня кликнула служанку и велела отыскать девушку, а сама налила в серебряную чарку холодного квасу и с удовольствием выпила.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 Князь схватил супругу за плечи и несколько раз встряхнул. Мэрит вдруг засмеялась. Княже, ты пришел! Ты скоро получишь наследника, Магута. Мы будем сильны, и все нас будут бояться. У меня в утробе маленький князь. Твое семя не дает во мне всходы, княже, не дает, не дает. Чужеземный акцент становился сильнее с каждым словом, и Магута уже с трудом понимал речь жены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 Вскоре картина происходящего предстала перед юной княжной во всей ужасающей реальности. Мэрит металась по комнате, раскидывая вещи и пытаясь что-то поймать в воздухе. Ее пробовали успокоить, но сильная княгиня-воительница с легкостью откидывала от себя плачущих от страха служанок. Вдруг Мэрит замерла и со вздохом опустилась на лавку. Ее тут же отвели на кровать, раздели и обтерли холодной водой. Княгиня затихла,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 Но дочь Север уже входила в ледяные чертоги верховных богов, и что ей было до да мок и слез мужчины, накрывшего своим телом ее мертвеющую плоть? Несколько резких судорожных вздохов, и все было кончено.